Глава 5. Тайный мир. Привет, заходи, открывая пошире дверь, произнесла Уля. Квартирка девушки находилась в спальном районе города, на самой его окраине. Обычная пятиэтажка с разбитым двором, грязным подъездом и обшарпанными стенами с классическими надписями по всему пути: Вась плюс Маша, Ирка дура, а следом сам дурак, люблю Аню Дэ» и так далее. Встречались уж совсем нецензурные выражения. И неприличные короткие стежки. Прости, что так поздно, снимая туфли, ответила я и огляделась. Одножка со старенькими пожелтевшими обоями, покосившейся мебелью и классическими коврами на полу, но неожиданно уютная и как-то по-домашнему. Ничего, я мало сплю. Чай, кофе? предложила она с интересом за мной наблюдая. На Ульяне была безразмерная белая футболка, которая делала ее еще более хрупкой и беззащитной. И черные леггинсы. Чай, если можно, ответила я, направляясь вслед за ней на крохотную кухню и приземляясь на старенький табурет, который тут же жалобно скрипнул подо мной, но не развалился. Черный-зеленый? Все равно. Не прошло и минуты, как она поставила передо мной кружку с дымящимся чаем, и села рядом. А ты не будешь? Я воду пью, отозвалась девушка, беря в руки стеклянный стакан, доверху наполненный водой. Знаешь, я рада, что ты позвонила и приехала. Если честно, то, сидя в такси, которое прибыло достаточно быстро, я уже начала сомневаться в правильности своего решения. Ведь ехала неизвестно куда, неизвестно кому, чтобы получить ответы на вопросы, которые для обычных людей казались просто безумием. Ведь видела ее всего пару минут. С другой стороны, на данный момент больше с вопросами обратиться некому, а для встречи с Антоном надо быть хоть немного информированной. «Потому что, если это он стоит за смертью Марго, то необходимо хоть как-то себя обезопасить». «Мне показалось, что я тебя испугала», заметила я, осторожно поглаживая нагревшуюся кружку. «Ты же ведьма, а такие, как я, не любят и боятся ведьм. Друзья не обрадовались, когда решил тебя догнать». «Такие, как ты?» — переспросила я и добавила. «Ты же не светишься». «Не свечусь?» Недоменно повторила она, а потом неожиданно улыбнулась, убрав назад непослушные яркие волосы. «А, ты про это? Нет, не свечусь, у меня же нет дара». Такого ответа я от нее не ожидала. Кажется, я совсем запуталась. Тихо призналась ей. «Не мудрено. Столько обрушилась за такой короткий срок. Дар, свечение, непонятки». Преследующий амбал, проклятые ожерелья, вампиры и грин. Продолжила я. Уля чуть не поперхнулась и громко раскашлялась, глядя на меня огромными от удивления глазами. «Тебя нашел Грин? Как тебе удалось спастись?» На, даже силен парень. На всех страх навел. Хороша репутация, ничего не скажешь, если только одно упоминание приводит к таким вопросам». «Он пришел не за мной, а за Селестой, это...» «Я знаю, кто это...» — перебила меня, она и нахмурилась. «Ничего себе, приключенница!» «Селеста тоже не светилась, как и ты», — продолжила я, стремясь получить ответы на свои многочисленные вопросы. «Потому что светятся только люди, обладающие даром. Ведьмы, колдуны и просто обычные граждане, которые не знают о своих способностях, наивно считают удачей, чутьем и так далее. Свечение ведь разное. Ты заметила?» «Да, даже цвет разный. Синий, зеленый, красный, желтый. это показатель способностей огневики водной стихии магии Земли, белые универсала. «А розовые тогда кто? Повелители страз, блондинок и блеска?» Фыркнула я, вспомнив ту девушку в метро. Ульяна покачала головой. «Просто покраска». «Чего?» «Дара, конечно. Она ненадолго делается и так ради понта. Бессмысленная трата денег, а стоит эта процедура немало. Хватает всего на пару дней. Редко на неделю». «А чёрная есть?» — вспомнив кляксу пиявку, спросила я у нее. «Нет, магии и дары изначально светлые, а вот то, как ты их используешь, может сделать их черными и опасными». «Вампиры тоже обладают магией?» «Немного, как и я». «А ты?» «Я — Сирена», — улыбнулась девушка. «Сирена?» — Повторил я немного скептически. «Трудно поверить, что сидишь на кухне и общаешься с ожившей Ариэль из мультика». «А где хвост?» «Ну, я же на суше». «Логично». «Это поэтому у тебя такие волосы?» «Нет», — расхохоталась она. «Волосы я сама перекрасила. Мой стиль или имидж. Так они у меня светлорусые. Но мы не люди. Сирены, лешие вампиры, они же дети ночи оборотни». «Оборотни?» «Вот только этого не хватало. Хотя, с другой стороны, если есть вампиры, то почему не быть оборотнем?» «Да, оборотни». «Запах псины», — неожиданно поняла я, прижав пальцы к губам. «Ой, мамочки...» «Ты чего?» «А до меня только начало доходить». Следователь, от него пахло собаками. «Вполне возможно», — равнодушно пожала плечами сирена. «Из них получаются отличные сыщики». «И вы все живете среди нас?» Живем и всегда жили. И ты теперь тоже наша». «Наша» звучало-то как. «Ты назвала меня новорожденной. «Да, ты же и есть новорожденная, «Та, что только недавно открыла свой дар». «Не открыла, а получила», — поправила ее я. «О, нет!» — Еще шире улыбнулась Ульяна. «Именно открыла, потому что дар, даже полученный от ведьмы, не приживается на обычных людях. В тебе уже что-то было, пусть совсем крохотное, но было». Теперь пришла моя очередь смеяться. Тихо и немного нервно. Я бы даже сказала, на грани истерики. «Ты хочешь сказать, что я всегда была такой?» — уточнила, смеявшись. «Но это невозможно!» Я до вчерашнего дня ничего не видела и не замечала. Никакой интуиции, дара, предвидения, удачи и прочего. Просто жизнь самой обычной девушки. «Нет, я хочу сказать, что в тебе был задаток. Не ты, так твои предки», — ответила Уля и подалась вперед, касаясь тонкими, неожиданно прохладными пальцами цепочки, на которой висел кулон с красной капелькой крови посередине. Слишком близко. Я тут же отодвинулась и накрыла его ладонью, Словно хотела спрятаться от слишком любопытных и таких знающих глаз. «Это невозможно». «Бабушка, да?» Нахмурилась и покачала головой, отказываясь верить в такое. «Она не могла». «Правда?» «Да, она не могла быть ведьмой, слишком чистая и светлая. Любимая, обожаемая и самая лучшая». «А кто сказал, что ведьмы все злые?» «Но ты же их боишься. И меня боялась». Ответила я, наблюдая за тем, как побледнело лицо, и она быстро отвела взгляд в сторону. Наступила тишина, неловкая, неприятная и неправильная. «Извини», — произнесла тихо, понимая, что перегнула палку. «Но ты сказала правду. Я действительно не люблю ведьм и боюсь. Сидела в моем даре». «Голосе». «Да. Помнишь мультик про русалочку? В жизни примерно так же». «Голос в обмен на что-то». «Деньги». Тяжело вздохнула Уля, убирая бирюзовую прядку за уши. «Золото, бриллианты, недвижимость. Ты даже себе не представляешь, чего мне только не обещали в обмен на него. Даже угрожали». «Тяжело, наверное, так жить». «Непросто», — ответила девушка, но неожиданно улыбнулась. «Но у меня есть друзья. Они помогают». Я глотнула остывший чай и взглянула в окно. «Скоро начнет светать». «Кто она была такая, Маргарита Шварц?» «Ведьма, это понятно». «О, нет!» — покачала Уля головой. «Тебе непонятно. Высшая ведьма — одна из пятерки владык города». «У города есть владыки?» — удивилась я, отставляя кружку в сторону. «Теневые, конечно, в людские дела не лезем. Надо же нас как-то держать в узде. Поэтому есть пять высших владык, которые помогают сохранить тайну и жить мирно». «Есть еще патруль?» — вспомнила я. Карательный орган для взорвавшейся нечисти следит, чтобы мы не начудили чего. Но как вам удается скрываться от всех? Почему журналисты об этом не пронюхали? Ну, такие, как мы, есть и среди журналистов. Не смотри так, мы просто жили и живем рядом с вами, приспособились к изменениям мира. И поверь, в интересах всех и каждого хранить это в тайне, иначе начнется самая настоящая паника. Люди не готовы принять правду, да и не поверят. Наверное, ты права. Но у меня есть один очень важный вопрос. «Наследницей чего я стала? Дара?» «Да, Дара. И будь ты обычным человеком, его можно было бы легко забрать, наверное, Антон на это рассчитывал, но сейчас Дар прижился, стал частью тебя. Немного тренировки, практики, и ты сможешь им пользоваться». И получается, убийца хотел забрать его. «Не знаю, это сложно и не моя компетенция, но я знаю, что наличие у тебя Дара изменит все «Звучало не очень хорошо. Что значит все «Сейчас Антон, внук Марго, считается наследником и правопреемником всего. И он бы им был, если бы не ты». «А я здесь при чем? «Дар Марго дает тебе право претендовать на место в пятерке, На власти долю в наследстве». О, чёрт!» — выдохнула я испуганно, совершенно не испытывая восторга. «Но я не хочу». «Почему?» — глаза Ули ярко и возбужденно засверкали. Ты даже не представляешь, что можешь делать, как можешь изменить город. Ты новая кровь, которой не было уже лет 20-30. Будущее нашего мира. А в голове зазвучали слова того амбала о том, что все и каждый будут пытаться использовать меня в своих целях. Похоже, он оказался прав, как бы не обидно это было признавать. И у тебя уже есть планы насчет того, что мне надо изменить? Сухо спросила у нее, смотря прямо в глаза. Запнулась, смутилась и тихо ответила. «Да. Мне хотелось, чтобы ты внесла изменения в законы, чтобы помогла нам жить по-другому. Знаю, ты думаешь, что я пытаюсь тебя использовать, но это такой шанс для меня, для моей семьи и остальных». «Ты имеешь право желать лучшего, но с чего ты взяла, что мне позволят это сделать?» «Но ты же наследница, Марго. Ты ведьма». Я хрипло рассмеялась. «Ульяна, посмотри на меня. Я узнала об этом всего пару часов назад. Я не умею ничего. Совсем». И ты хочешь, чтобы вот такая недоучка провела революцию против всего мира? Мира, о котором ничего не знаю. Это чистой воды самоубийство и глупость. На такое точно не пойду уж, извини. Значит, тебе нужен учитель, тот, кто поможет овладеть знаниями и не захочет воспользоваться возможностью прижать меня. И где мне найти такого дурака? Не дурака, того, кому плевать на закон, деньги и власть, радостно воскликнула она. Да ты что! Неужели в магическом мире есть такие? Среди людей я таких точно не наблюдала. Есть, точно есть. По лицу видно, она уже нашла кандидатуру. Вот это уж точно сказки. Нет, есть тот, кто уже однажды отказался от этого, от власти, богатства и титула. Он поможет, вот только надо его заинтересовать. Кого? Кто же этот чудак? Грин, — выдала Ульяна. Тот наемник и охотник за головами? Не поверил я. «Ты серьезно? «Да». «Нет, это глупо», — отказалась я, поднимаясь с табуретки, подходя к окну. «Я не хочу в это ввязываться. Я не хочу воевать и сражаться с кем-то». «Тебе не кажется, что поздно? Ты уже ввязалась, тебя уже втянули». «А почему именно я?» Опираясь ладонями о шершавый деревянный подоконник, прошептала, никому конкретно не обращаясь. «Сложно сказать», — неожиданно ответила Уля. Об этом могла знать лишь Марго. Поверь мне, эта ведьма никогда не делала ничего просто так. Что не мешало кому-то подкрасться и убить ее. Мы еще некоторое время молчали, думая каждый о своем, когда Ульяна произнесла. Ты права, я не имею права заставлять тебя что-то менять, но тебе не кажется, что для встречи с Антоном и остальными надо как-то подготовиться? Я вообще удивляюсь, что он тебя еще не нашел. Кто? Вновь, поворачиваясь к ней, спросила я. «Антон?» «Да. Он ведь сильнейший колдун города. Уже больше суток прошло после смерти его бабки. Родовая магия пришла к тебе, а он даже не чешется. Странно это? Непонятно?» «Не знаю». Мне кажется, тебе в любом случае нужен помощник, наставник?» «Ты снова намекаешь на Грина». «Поверь мне, лучше его найти очень сложно». «Кто он вообще такой?» «А вот это лучше спросить у него?» И, кстати, если Антон не сможет сам тебя найти, то обратиться за помощью к нему тогда будет уже поздно. Контракт он никогда не нарушает. Честно говоря, больше всего мне хочется, чтобы это все закончилось. Массируя ноющие виски, призналась я. Чтобы не было этого переулка, Маргарита и Дара, от которого столько проблем. Серая никчёмная жизнь, обычная я. Ты же сама понимаешь, что это невозможно. И тут она права. «Понимаю, ты сказала, что Грина надо как-то заинтересовать. Если деньги, власть и положение его не интересуют, то что может заставить этого охотника помочь мне?» Сирена ненадолго задумалась, скользнув по мне взглядом. «Спать с ним не буду», — быстро произнесла я, по-своему поняв этот оценивающий взгляд. «И то он с тобой не будет», — огорошила меня заявлением девушка. «Грин никогда не смешивает работу и личную жизнь». «Вот и отлично». «Артефакты!» — крикнула она, заставив меня испуганно вздрогнуть. «Артефакты?» «Конечно, это может его заинтересовать». «И где я достану эти артефакты?» «Получишь, когда придешь к власти». «Но я не хочу к ней приходить», — напомнила я. «Когда вступишь в наследство?» — тут же поправилась девушка. «У Марго была куча артефактов». «Но если ничего не выйдет». Так в его интересах сделать так, что получилось?» Она предвкушающе потерла руки. «Это точно его заинтересует. Грин обожает сложные задачки и насолить Антону захочет. Они давно друг друга терпеть не могут». Нечто подобное я уже подозревала, особенно вспомнив тот привет, который охотник просил передать Антону. «Карина, послушай, ты просто встреться с ним, поговори. Неужели ты не хочешь овладеть этой силой? Узнать, что можешь, на что способна. Открыть другую сторону привычного мира». Ведь отступить тебе все равно не дадут. Правда в ее словах была, и не признать это я не могла. Хорошо, я согласна. Отлично!» — радостно воскликнула она, вскочила со стула и бросилась в комнату, успев крикнуть на ходу. «Жди здесь, я сейчас!» Вернулась сирена действительно быстро, улыбающаяся с какой-то свечкой в руке и тканевым мешочком. «Сейчас, сейчас!» — произнесла Уля, доставая спички из ящика стола. Потом быстренько соорудила какой-то алтарь на столе, зажгла свечи, запалив над ней ароматные травки. Дым щекотал ноздри, и я, не выдержав, чихнула. Именно в этот момент на кухне появился Грин. Просто возник из воздуха в одних брюках, обнажая разнообразные тату на теле и со взъерошенными волосами. Но больше всего меня впечатлил след знакомой красной помады на шее. Кажется, Селеста смогла найти заказчика и отметила спасение с неудавшимся убийцей. «Рыбка моя!» — хрипло произнес он, наклоняя голову и сверля темным взглядом. «Надеюсь, у тебя были веские причины, чтобы вытащить меня так срочно». «Ты себе даже не представляешь, какие!» — ответила она. И только тогда мужчина переключил внимание на меня.